А как не гневить? Терапевт тайком приносила какому-то своему знакомцу плоские 250 миллиметровые бутылочки с коньяком. Невропатолог в открытую вымогала деньги за консультацию, а вызванный ночью хирург был настолько пьян, что обливал не только того, кому его вызывали, но и его соседей по палате. Одним из соседей оказался Девяткин.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 И вообще, на чем лучше сделать акцент? «Попадись он мне, кверулянт хренов!» скрипел зубами заведующий, расписываясь у больничной кадровички за строгий выговор с занесением. «Ох, не пощажу!» Примечание. Кверулянт. Психопатическая личность, страдающая болезненным стремлением к сутяжничеству. Конец примечания.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 Причем функционировала она без бюрократической бумажной возни и оттого без сбоев. Врачи, имевшие в кавычках с пациентов, отстегивали в кавычках некоторую пропорциональную своим доходам сумму заведующим отделениями. Те, в свою очередь, заносили в кавычках главному врачу. Своя цепочка тянулась и от старших сестер к главным